Глава 2. Послы торопились в Париж, желая поскорее передать, как некое драгоценное сокровище, невесту из рук в руки королю и получить от него заслуженную похвалу. Но встреча Генриха с Анной состоялась еще до прибытия во французскую столицу, недалеко от города Реймса. Когда весть о благополучном возвращении посольства достигла ушей короля, находившегося в те дни в Парижском дворце, Им овладело такое нетерпение, что немедленно единого часа, невзирая на то, что день уже клонился к вечеру, Генрих помчался в сопровождении немногих спутников по Реймской дороге навстречу невесте под легкомысленные шуточки графа Рауля из любопытства, присоединившегося к королю в этой сумасшедшей скачке среди ночи. А между тем Ярославна приближалась к своей судьбе дорога поднялась на холм и с возвышения анна увидела что навстречу поднимая облако пыли стремительно скачут всадники красные и синие плащи широко развивались у нее сжалось сердце когда людовикус не без волнения сказал ей что это может быть сам король спешит к ней горя нетерпением поскорее увидеть будущую супругу анна придержала лошадь же поступили и все ее спутники колеса перестали скрипеть, нелепо двигая локтями, и епископы выехали вперед, чтобы встретить короля и дать ему первый отчет о возложенном на них ответственном поручении. Сложив ладони и вздымая очи горе, они молились, и Анна заметила, что даже Готье Савайер бормотал что-то себе под нос. Но сеньор Гослен Шани не выдержал... Ударил коня шпорами и, сорвав с головы шляпу, помчался навстречу приближавшимся в облаке пыли всадникам. Все видели, как он на всем скаку остановил коня, и человек, в котором уже нетрудно было теперь признать короля, тоже натянул поводья, и его белый жеребец от неожиданности встал на дыбы. Подъехали королевские спутники, Генрих обменялся немногими словами с «шони», и направился шагом к епископам, поджидавшим его на холме все в той же благочестивой позе. Не обратив большого внимания на пасторские благословения, он искал глазами ту, ради которой прискакал сюда, как мальчишка, едва останавливаясь на несколько минут в придорожных харчевнях, чтобы выпить кубок вина и наскоро съесть деревенскую яичницу. У Анны колотилось сердце. Она представляла себе жениха совсем другим, более красивым и молодым, а перед нею тяжеловато сидел на коне довольно мрачного вида сорокалетний человек с неказистой бородой, но она уже знала от Миланеги, что красота не нужна для мужчины, а требуется от него сила мышц, желание повелевать и мужество в сражениях. Увидев Анну, порозовевшую от волнения, но не опустившую гордые глаза, так как ей тоже хотелось получше рассмотреть того, с кем суждено было разделить жизнь до гробовой доски, Генрих неловко улыбнулся, не зная, что сказать невесте. Анна сидела для боком, свесив на сторону длинные ноги. Она была в русском сарафане из синего шелка с косами, перекинутыми на грудь рыжеволосая, с глазами цвета лесных орешков. Король с удивлением увидел, что на голове у нее странная шапочка из серебряной парчи, опушенная бобровым мехом, грудь у невесты, по его мнению, была недостаточно ощутимой. В досаде Генрих даже нахмурился на мгновение, но вспомнил, что русские принцессы славятся плодовитостью, и вновь улыбнулся. Людовикус уже подбежал к Анне и с непокрытой головой, сияя лысиной, вертя в руках лисью шапку, не без страха приготовился выполнять обязанности переводчика. Волнение по поводу встречи с королем охватило даже простых конюхов. Ну, конечно, они надеялись получить по горсти серебряных монет и увидеть своих близких, покинутых на продолжительное время, Но разволновались они еще и потому, что этот человек олицетворял для непросвещенных людей, никогда не слышавших об универсалиях, прекрасную Францию, идея которой как во сне жила в их сердцах, так объяснял их поведение ученый епископ Гутье. Примечание. «Не слышавших об универсалиях» — общие понятия в средневековой философии. Уже приехавшие с королем рыцари, как один, сняли перед Анной шляпы, черные, зеленые, серые, из добротного войлока и бесцеремонно глазели на нее. Как все было странно, как далеко осталась русская земля! Король тоже смотрел пронзительным взором на Анну, епископ Роже что-то нашептывал ему на ухо, и Генрих терпеливо слушал — Но вот слезы покатились из широко раскрытых глаз Ярославны по нежной щеке, и одна из них блеснула, как драгоценный алмаз. — Что с тобой, госпожа? — шептом спросила Миленега. — Посмотри, разве не король твой стоит перед тобою? Всхлипывая, как ребенок, Анна улыбнулась будущему супругу, и тогда точно новое солнце просияло сквозь слезы, над французскими зелеными лужайками. Генрих, чье суровое сердце было согрето этой женской прелестью, спросил, — Утомлена в пути? Людовикус, глядя то на короля, то на Анну, с возможной точностью перевел его слова. Уставшая смертельно Анна, сама не зная почему, отрицательно покачала головой. — Король Ярослав и мать твоя здоровы! опять задал генрих вопрос анна отвечала на вопросы односложно сказав еще несколько слов король круто повернул коня и ускакал со своими рыцарями поднимая на дороге пыль которую весенний ветер медленно относил в сторону Анна видела, что Генрих еще раз оглянулся на нее, тоже сделал и один из всадников, летевших вслед за королем. Это был красивый, не очень высокий, но крепкий человек, лет тридцати, с надменным выражением лица. Нижняя губа у него несколько отвисла, с его плеч падал широкими складками длинный красный плащ. На зеленой шляпе, Поля, которые были небрежно загнуты на затылке, трепетало ястребиное перо. Рыцарь опять повернул голову и посмотрел на Анну с зоркими глазами, скаля белые зубы. Смущенная таким вниманием, Ярославна спросила Людовикуса: Кто этот человек? С явным уважением и завистью нискорожденного торгаша к знатному и богатому сеньору он ответил, «О, граф Рауль, могущественный владетель многих замков и земель!» Дорога то спускалась в долину, то снова поднималась на возвышенность. Поселяне выходили из бедных хижин с мотыгами в руках, чтобы вскопать свой участок земли. На деревьях ползали зеленые гусеницы. Анна с отвращением смотрела на них, когда ветка была близко от головы. Весть о том, что к королю приехала невеста из далеких краев, быстро распространилась из селения в селение. Со всех сторон на дорогу стекались люди, с соседних виноградников бежали крестьяне и крестьянки. Вдруг оборачивались назад всем телом и обеими руками звали других, приглашая их поспешить. Анна ехала в буре приветствий, и женщины что-то кричали будущей королеве, пяли глаза на ее странный наряд, какого они еще никогда не видели в этой стране. Народ радовался приезду Анны, точно надеясь, что теперь трудная жизнь станет легче, а урожаи обильнее. Белая дорога, все так же извиваясь среди зеленых холмов и темных дубрав, вползла на очередной холм, и оттуда открылся вид на некий город. Анна увидела каменные башни и стены, а за ними петушков на церковных колокольнях, поблескивавших на солнце. — Это Париж? — спросила она. — Реймс, — ответил просияв Готье Савеерр. Здесь некогда учил в епископской школе Герберт. В этих стенах прошла моя юность. В Реймсе господином был архиепископ Ги. Это для него и для капитула церкви Святого Креста трудились проживающие в городских предместьях ткачи, кружевницы, золотых и серебряных дел мастера, позолотчики, свечники и кузнецы. В городе стояли и другие церкви, поэтому всегда ощущалась надобность в облачениях, свечах и потирах. Немало насчитывалось в Рэймсе и лавок всякого рода, в которых продавались привозные товары, в том числе перец и пряности, требовавшиеся в большом количестве к столу капитула. Ремское вино считалось одним из лучших виноградных соков Франции. Анна явилась в Реймсе в дни, когда в городе открывалась ежегодная ярмарка. И поэтому харчевней и гостиницы были полны торговцев. Среди множества людей Анна въехала в мрачные городские ворота, и поезд направился к дому архиепископа, где приготовили покои для королевской невесты. Вонючие улицы показались Анне тесными и темными. Места за стенами не хватало, верхние ярусы домов выступали над нижними, не позволяя солнцу заглянуть в переулки. Под ногами у всадников иногда хрюкали свиньи, пробиравшиеся сюда в поисках вкусных отбросов и дынных корок, и нечистоты из ночных горшков выливались из окошек на прохожих. В Реймсе должна была состояться брачная церемония и коронация Анны, хотя еще ни одна французская королева не удостоилась подобной чести. Однако Генрих считал, что такой обряд только упрочит права его наследника, рожденного от матери, чье чело помазано священным миром. Всю зиму в хижинах ткачих и вышивальщиц изготовлялась торжественная одежда для будущей королевы. Слепя глаза, искусные мастерицы шили голубое платье сотни раз, примеряя его на высокой и бледной девушке Жанне, грустной швее из Сен-Дени, которую никто не хотел полюбить. Верхнюю хламиду, украшенную тонкими кружевами, сделали из материи вишневого цвета и усыпали золотыми лилиями, излюбленным цветком французских королей. Говорили, что она представляла собой чудо швейного искусства. Лучшие башмачники в королевстве смастерили для королевской невесты красивые туфельки из голубого шелка, осыпанные жемчужинами. Накануне коронации эти одежды привез из Сен-Дени приор королевского аббатства, чтобы возложить их на алтаре Реймской церкви Святого Креста, где со времен Хлодвига происходило коронование французских королей. Но уже с первых дней пребывания Анны во Франции король столкнулся с упрямым характером супруги. Она решительно отказалась присягать, положив руку на латинскую Библию, и заявила во всеуслышание, что клятву принесет только на славянском Евангелии. Очарованный ее прелестями, Генрих уступил подворчание епископов. Анна привезла эту книгу с собой, среди прочих своих книжных сокровищ. Незадолго до того, как она проезжала через Прагу, в соседнем Сазавском католическом монастыре была сделана попытка ввести богослужение на славянском языке. За такую крамольную затею на монахов посыпались из Рима громой молнии, а монастырскую библиотеку, составленную из книг, написанных «Кириллицей», Папа повелел предать сожжению. Однако какому-то непослушливому монаху удалось спасти в складках своей сутаны Евангелие по преданию, переписанной рукой самого Прокопия, весьма чтимого в Чехии святого. Эту книгу Анна и получила в дар, когда однажды посетила Бенедиктинский монастырь. Бракосочетание происходило в аббатстве Сен-Реми, а церемония коронации — в церкви Святого Креста. Анне казалось, что все это она видит во сне. От латинских не очень благозвучных, но громких гимнов, от непривычно тягучей музыки органа, от обильного фемиамного дыма у нее кружилась голова, пышные одежды как бы отделили ее от всего мира и в опьянении своим торжеством — Анна готова была теперь поверить епископу Роже, утверждавшему высокопарно, будто бы она самим небом послана Франции, чтобы осушить слезы несчастным и напитать голодных. Но вдруг комок слез подступил к горлу новой королеве, страстно захотелось снискать любовь всех этих людей, взиравших на нее, как на высшее существо в мироздании. В самый торжественный момент коронования вдруг Анна почувствовала на своих плечах тяжесть хламиды, пышного красного одеяния на белой подкладке и отороченного русскими горностаями. Эти белоснежные шкурки считались символом чистоты. Из узкого церковного окна падал луч солнечного света и, как мечом, разрезал голубоватые облака клубящегося фемиамного дыма. Наступила минута, когда надлежало принести королевскую клятву. Анна со страхом приблизилась к алтарю и увидела широко раскрытую знакомую книгу, написанную славянскими письменами. Потом было приятное ощущение тяжелой золотой короны на голове, Если бы ее видели в этот час отец и мать, милые сестры и братья, она подумала еще об одном человеке. Но вокруг теснились незнакомые люди, и епископы шуршали парчой облачений. Среди этого множества лиц мелькнул гордый лик графа Рауля. По окончании коронации в архиепископском дворце устроили пир. По изволению небес жизнь на земле устроена так, что люди, носящие на голове корону или митру, не могут довольствоваться обыкновенной похлебкой, какую варят в доме простолюдина, а насыщают себя под звуки вел и бульканье вина, изливающегося из кувшина в серебряную чашу, за столом, уставленным вкусным и изысканными яствами, сильно сдобренными перцем и специями. Поэтому Анну ничего не удивляло, ни обилие блюд, ни множество свечей, которых в доме реемского архиепископа было не меньше, чем в церкви, ни жадность, с какой пирующей пожирали мясо. Все это мало чем отличалось от киевских пиршеств. Если к королеве обращались с приветственными словами или с поздравлениями, или спрашивали что-либо о ее далекой стране, и она недоумевающими глазами смотрела на короля, улыбавшегося в борду, то к ней спешил на выручку ожидавший только знака Людовикус, человек без роду и племени, но по воле судьбы, очутившийся на сборище самых знатных графов и видных епископов. Когда сидевший за столом граф Рауль вдруг поднялся с чашей в руке и что-то сказал громким голосом, Людовикус, низко поклонившись, подбежал и зашептал Анне за спиной ее сиденья, «Сиятельный граф просит разрешения пить здоровье королевы!» Анна вспомнила, что впервые увидела этого человека, когда произошла неожиданная встреча с Генрихом. Перед глазами вновь возникла картина на Реемской дороге. Рыцарь пришпорил коня и вскачь догонял короля, придерживая на голове шляпу с трепетавшим на ветру истребиным пером. Может быть, это были пустые слова, сказанные из любезности или под влиянием винных паров, но на приветствие нужно было как-то ответить. Анна посмотрела на супруга. И тот благожелательно улыбнулся ей, хотя на графа взглянул без большой нежности. Однако она поняла, что разрешается подарить улыбкой этого надменного вельможу. И во взгляд напомнил о синих глазах другого воина. Улыбка получилась растерянной. Рауль выпил вино до капли и опустился на скамью, поклонившись королеве, хотя пренебрег сделать поклон королю, и его лицо тотчас затерялось среди множества других разгоряченных едой. Анна еще не знала, что этот человек считался одним из непокорных вассалов, с которыми боролся Генрих. Однако у графа Рауля де Валуа и де Крепи, сеньоры многих других владений, насчитывалось Не менее воинов, чем у самого короля, графский замок в Монтедье слыл неприступным, и королю Франции со всеми его горделивыми латинскими титулами ничего не оставалось, как сделать вид, что за столом все обстоит благополучно. На Анне было узкое светло-голубое платье французского покроя, тесно обтягивавшее грудь и бока, и этот цвет очень шел к ее рыжим волосам, заплетенным в две косы. Украшением одеяния служил золотой пояс, небрежно охватывавший бедра. Его длинный конец свешивался спереди и подчеркивал красоту Анны, образуя узел немного ниже живота, что с непривычки стесняло молодую королеву. Но так одевались во Франции все знатные женщины. Еще напоминала о себе порой тяжелая корона, в которой неудобно есть мясо фазана». В тот вечер приглашенным на свадебный пир были предложены различные супы, крепко заправленные перцем, а также морские и речные рыбы, из которых особым вниманием пользовались жирные карпы из королевских прудов в морли и нежнейшие форели горных речушек. Кроме того, на стол подавали в огромном количестве говядину, оленину, козье мясо, раков, Фазанов, голубей, круглые сыры с аппетитно прилипшими к ним соломинками, от которых они казались еще более соблазнительными, и много других яств, не считая пшеничного хлеба. Каждый отрезал сыра столько, сколько хотел, но женщины предпочитали миндаль и орехи. К яствам по выбору гостей оруженосцы и пажи наливали в кубки красное или белое вино, Доставленные в погреба архиепископы из соседних аббатств, где монахи знали, как ухаживать за виноградной лозой. Жирная наперченная пища требовала залить жар пылающих глоток, и сидевшие за столами не ленились подставлять свои чаши под струю живительного сока, называя пожей по именам, так как все здесь знали друг друга и кто чей сын. Вино пили из серебряных кубков, а самые почетные гости из стеклянных бокалов, какие изготавливаются в Италии. Перед королем же и королевой стояли позолоченные тяжелые чаши на высоких ножках, украшенные драгоценными камнями. В этом занятии женщины не отставали от мужчин, и почти все они, как на подбор, отличались завидным здоровьем, деревенским румянцем, мощными сосцами и обычно обладали крикливым голосом. Все это были деятельные и бережливые хозяйки старых замков, всеми силами помогавшие мужьям умножать имение и верные дочери католической церкви. Несмотря на присутствие короля и молодой королевы, за пиршественными столами вскоре стало весело и шумно, ежеминутно раздавались взрывы громкого смеха. Это рыцари с успехом рассказывали соседкам скабрезные истории про аббатов и монахинь, и некоторые епископы тоже хохотали вовсю, придерживая руками колышущиеся от веселья животы. Уже предпримчивые руки ловили под столом горячие женские колени, особенно заманчивые под шелком платья. В опьянении люди вели себя так, как будто это был последний день их жизни. Большим успехом на Перу пользовались Елена и Добросвета. И целая дюжина рыцарей готовы были в подражании королю жениться на этих красивых русских девушках, хотя и ни единого слова не понимавших по-французски. Подруги сидели за столом рядом, искали одна у другой защиты и, как умели, отбивались от смелых поклонников».